Глава первая. Желаете знать, как все началось? Что ж, предупреждаю, что это может показаться банальным, потому что я ничего не помню, ни кем являюсь, нигде жил, абсолютно ничего, лишь имя Матвей, и то сомневаюсь, что оно мое настоящее. Я плавал в чем-то с в е т л о т е м н о м этокая тьма в перемешку со светом. Не знаю, как объяснить. Там было приятно находиться. Тишина и спокойствие, умиротворение, которого до этого дня я никогда не ощущал. И эта мысль, а еще жуткое чувство одиночества почему-то дали пищу для размышлений. Получается, если я ощущаю, что здесь лучше, чем раньше, то где-то до этого я уже был. з а н я т н о Вот только остается главный вопрос: где? И тогда что-то дернуло меня за ноги. Я успел лишь всплеснуть руками, когда полетел сквозь вечный мрак, а обжигающий холод царапал мое тело. А через несколько мгновений мгла выплюнула меня, словно пережеванный кусок мяса. Я рухнул на холодную землю и покатился вперед. Мелкие острые камни впивались в кожу, а гул в голове не позволял хоть о чем-нибудь подумать. х о р о в о д мыслей превратился в кашу, которая давила на черепную коробку, словно забродившее тесто, вздумавшее выбраться из кастрюльки. Кое-как удалось приподняться, встав на колени. Желудок готов был вывернуться наизнанку, но я смог сдержаться. По телу пробежали мурашки, и тогда я понял, что склонился над асфальтом абсолютно голый. Просто прекрасно. В этот момент откуда-то слева послышался испуганный хрип, не крик, не стон, а именно хрип. Повернув в ту сторону голову, увидел, что в углу подворотни, который меня занесло неведомо как, стоит парочка, парень и девушка. Невысокая, но стройная, со светлыми волосами. Отчетливое рассмотреть не получилось из-за слабого освещения единственного горящего здесь фонаря и красных кругов, что непереставая плавали перед глазами. А вот ее кавалер явно задумал что-то недоброе. От него буквально исходила темная аура, подобная темно-серой дымке, сочавшейся из всего тела. Парень был повернут ко мне спиной, поэтому я не мог разглядеть ничего, кроме мешковатой одежды, в которую он был одет. Эй! воскликнул я. Но голос подвел, и я тоже захрипел. И все же это произвело нужный эффект. Незнакомец вздрогнул, понял, что рядом появились свидетели. Но прекращать, чтобы он н и делал, не собирался. Все так же пялился на девушку, а та с ужасом в округленных глазах взирала на него, чуть присев и вжавшись в грязный сетчатый забор. Эй! Вновь подал голос я, поднимаясь на ноги. Меня тут же качнуло вправо, но все же удалось удержать равновесие. Слышишь? Парень ничего не ответил, даже не удосужился взглянуть на меня. Отпусти девчонку! Снова прохрипел я и двинулся к парочке. Каждый шаг отзывался болью в ступнях. Казалось, что на них не осталось кожи, и даже самый мелкий камушек пронзает мясо насквозь. И все же мне удалось добраться до них. До этого момента парень так и не повернулся, но стоило мне опустить на его плечо ладонь, как он резко развернулся и вперил в меня. жуткий взгляд двух огромных черных глаз, серо-зеленое лицо, подстать одежки, длинный раздвоенный язык и клыкастая пасть. Он точно не был человеком, но почему-то не особо пугал меня. Слушай мой голос, прошепел он, словно змея, склонись перед своим господином. Так ты у нас гипнотизер? – выдавил я на одном дыхании и тут же врезал по этой мерзкой роже. Удар вышел удачным. Противник явно привыкший к тому, что ему подчиняются, не ожидал такого поворота, поэтому не успел среагировать. Дилетант. Почему-то подумалось мне. Но на этом моё везение и закончилось, так как вместе со Змееликом упал и я. Все же, когда тебя вот так штормит, удержаться на ногах довольно сложно. Потому я в очередной раз рухнул на мокрый и холодный асфальт. Да чтоб вас! Как ты посмел! Злобно воскликнул языкастый парнишка и бросился на меня, стоило только встать на ноги. Пальцы на его руках удлинились. На кончиках вырвались тонкие когти, которыми он планировал разорвать мою симпатичную мордашку. Она ведь такая, да? Но у противника ничего не вышло, так как я легко уходил от его атак, уклонялся вправо и влево, пятился, выматывал врага, а тот продолжал распаляться, рыча и шипя на меня, словно разъяренный зверь. В такие моменты даже головокружение исчезало. Тело работало на рефлексах, взгляд цеплялся за каждое движение нападавшего, не позволяя ему сблизиться на опасное расстояние. Но все же вскоре ему удалось прижать меня к стене, и как только я почувствовал, что пятки упираются в холодную поверхность, контратаковал. В этот момент парнишка как раз ударил когтями, целясь мне в лицо. Я поднырнул под руку, сделал два быстрых шага. и оказался за спиной врага. Он не успел даже понять, что произошло, да и я, если честно, тоже, когда на его шее сомкнулись мощные клыкастые челюсти, мои челюсти. Лицо обожгло жуткой болью, правую ладонь будто разорвало на части. Я готов был закричать от подобного, но почувствовал в о рту вкус чужой крови. От которой кругом пошла голова, она дурманила меня, придавала сил, вдохновляла. Черт подери! А вот мутная пелена из глаз не проходила. Мерзкий животный вопль оглушил, а мощный толчок отбросил меня назад. Боль на лице и в ладони мгновенно исчезла, но появилась новая. Боги, да сколько еще? Мысль посетила мою голову, когда та ударилась о потрескавшуюся дорогу. В ту же секунду мир начал тускнеть. Я понял, что погружаюсь в зыб собственного разума, теряю сознание. Но последнее, что мог разглядеть, обрадовало: з м е е н о п о д о б н ы й урод убегал, держась за жуткую рваную рану на шее.